Глава 17. В кабинете замначальника ВД проходило экстренное совещание. Итак, товарищи офицеры, начал Святослав, как только подчиненные расселись по своим местам. На повестке дня уже второй за месяц убийство. Алексей Никитский, трудник монастыря, бухгалтер и преподаватель экономической теории в детском интернате. Человек тихий, скромный, добрый, очень замкнутый, друзей и врагов не имел. Убит зверски. Деньги не взяты, на потолке написано «Проклят». Сперва спрашиваю вас так, без фактов, зачем надо было его убивать?» Как уже не раз бывало на прошлых совещаниях, первым голос подал Раткин. «Ритуальное убийство». Не только посмотрел на него Соколов. Сложно было не заметить, что капитан человек инициативный и деятельный. И это поначалу казалось майору немного странным, так как движение, манера говорить и общая динамика, если можно так выразиться, У Радкина были совсем не быстрыми. От такого человека, ожидаясь, что и делать, он все будет медленно. Но нет. Усатый соображал быстро и реагировал тоже почти всегда первым. И это Святославу в нем нравилось, потому как требовало опыта и известной смелости. В общем так, продолжил между тем он свою мысль. «Мы, похоже, имеем дело с серийным убийцей, с маньяком или группой маньяков. Это пока предположение, но если мы эту связь найдем, так проще нам будет и их самих разыскать. И остановить. «Об этом и характер убийств говорит, и послание. Еще варианты. Семичастный, что вы думаете?» Второй капитан откашлялся и высказал свое мнение. «Ну, это версия самая очевидная. Еще варианты. Все делалось ради одного убийства. Политическую, остальное инсценировка. Ну, это, конечно, версия за уж притянутая». «Притянутая», — согласился Соколов. «Но надо отработать все. И чует в мое сердце, что будет еще одно убийство. И такое зверское, что весь мир ужаснется, содрогнется и сам сатана. Искать надо. Искать, что показал допрос трудников? Радкин покопался в бумагах, сложенных в кожаной папке, вынув несколько листов, покачал головой. Ничего. Люди были там тихие, богобоязненные, и самое главное, в 22:00 они ложились спать и дверь в бараке запирали на засов изнутри. Туалет там был в пристройке, так что можно сказать точно, что никто оттуда не выходил. Почему? Окон там нет, а если кто выйдет, то заскрипят засов с щеколдой да петли. Очень громко. Там ещё зверь здоровый такой по земле шаркает. Мёртвую проснулся. Я проверял. Групповой сговор может быть? Только в теории, пожал в ответ плечами капитан и огладил свои пышные усы. Я с людьми этими говорил. Протоколы допросов есть. В общем, на такое преступление они не способны, ни один. Это моё твёрдое мнение, я считаю неверным тратить время на проработку этой версии. Святослав посмотрел Радкину прямо в глаза, и тот ответил ему таким же прямым взглядом. «Вот же упёртый хрен!» — усмехнулся про себя майор, но вслух отреагировал сухо. «Благодарю, капитан, с вашим мнением я ознакомился. Ну а теперь начнём. Всем сёстрам по серьгам. Короче, Раткин, давайте мне всё про этого Никитского. Кто он, откуда взялся, зачем, почему, когда. Сейчас вообще что-нибудь есть по нему?» «Есть немного», — усатый снова зашуршал бумажками. Пришёл он в монастырь год назад. Сначала несколько дней жил вместе со всеми в бараке. Потом пришёл к концу антипе, представился, сказал, что хочет принять послушание по бухгалтерии. Отдал паспорт, диплом Красноярской академии экономики. Я окончил заочный институт 5 лет назад. После чего жил в Красноярске, халтурил по ПБУ-улом, ходил в налоговую, отчётность заполнял. Жены, детей не было, родители давно умерли. Потом понял, что живёт напрасно, что жалко тратить жизнь так никчёмно, заполнять отчётность для ЧП. Брови Святослава непроизвольно поползли вверх, он перебил докладчика. Э, откуда такие сведения? Мысли, то есть, его откуда? Ну, мне отец Антипа рассказал. Он же с ним как раз напрямую общался с погибшим. Духовник его был. А потом он пришел к эконому, сослался на слабое здоровье и предложил свои услуги как трудник, но по бухгалтерии и маркетингу. Продолжайте. А в монастыре как раз отец эконом, но он и сейчас на такой должности, мы тоже с ним пообщались. Он в бизнесе был очень слабый. Я про бухочёт и говорить нечего, еле концы с концами сводил. А как же он такую должность занимает? задал Резонный вопрос Семичасный, соколовки внул, поддерживая. А так, ухмыльнулся Раткин, это же послушание называется. Как в армии, приказ не обсуждается. Человека вообще могут поставить на самые трудные для него дела, вот так. Но ну и к тому же он, видимо, всё равно самый подходящий был. В бухгалтерии-то это чревато, чайников на должности ставить. Не унимался Семичасный. Ну, так и вышло, согласился усатый. Дела у монастыря пошатнулись, и они с радостью предложение Никитско приняли. Он и в самом деле наладил бухгалтерию, предложил несколько источников дохода: продавать резьбу по дереву и диски с песнопениями. А потом предложил где-то в доме читать лекции по экономике. Другие священники там основу православной культуры читали, а он лишь предложил ещё экономику. Ну, там тоже согласились, конечно. Человек из Красноярска всё-таки приехал. Вот и всё про него. Дети к нему неплохо относились, монахи, сотрудники детдома тоже. Человек был простой, скромный, замкнутый. Через пару месяцев ему предложили в отдельном домике жить на территории монастыря. Зачем? Соколовка, как обычно, делал пометки в блокноте, но сейчас поднял голову. Удобнее, с грозбухами он не ходил за вперёд деньги там держали тоже, в сейфе. Дети к нему ходили из детдома, он их по математике репетиторствовал. Снова к разговору подключился семичасный который тоже себе что-то записывал по ходу дела. А деньги куда? В монастырскую кассу. В общем, с его приходом дела в монастыре стали потихоньку налаживаться. Появилась прибыль, помимо пожертвований. Ну ясно, кивнул майор. Пробили его в Красноярске? Да, пробили. Учился в школе, окончил ПТУ, в армию не приняли по здоровью, работал на заводе с щитоводом, поступил в институт заочно, стал бухгалтером внештатным. То есть, в самом деле, скучно и никчемно. Когда Раткин произнес последнюю ремарку, Соколов с интересом на него глянул. Для капитана было неожиданной вольностью высказывать свое отношение к каким бы то ни было фактам или людям. И тот, похоже, сообразил, что ляпнул лишнее. Кашельнув, усатый заерзал на стуле и стал очень сосредоточенно переворачивать листы в своей папке. «Родные?» — задал следующий вопрос майор, чтобы сгладить неловкую паузу. Но в голове сделал себе подчиненным еще одну пометку. Никого не осталось. Нашли пару мужиков, с кем он на заводе работал. Так и сказали: "Хилый, не пил, не курил, по бабам не ходил". Вот и всё. Был человек, фух, и нет человека. Как вы считаете, товарищи офицеры, что может означать характер убийства? Что за ритуал или просто зверство? Кто работал по заключению судмедэксперта? Семичастный поднял руку и начал доклад, не дожидаясь дополнительных приглашений. Убийца вошёл в домик, ударил Никитского в лицо тяжёлым предметом, возможно, кулаком. Слабый Никитский упал на пол, получил несколько ударов по ребрам и потерял сознание. Убийца вспорол ему живот, в результате чего наступила смерть. Извлек внутренние органы и аккуратно сложил их в кучу посередине комнаты. Потом перемазал кровью все открытые части тела Никитского, написал на потолке кровью слово «проклят» с твердым знаком на конце и ушел. Капитан замолчал, в кабинете повисла неприятная тишина. Сухие слова отчёта не особенно помогали скрасить жуткое впечатление от подобного зверства. Опять какой-то ритуал и послание какое-то, заговорил с недовольством в голосе Соколов. Кто бы мог подумать, что в глухом сибирском городишке могут происходить такие ужасы? Даже против мафиозных группировок выступать было как-то проще. Там хотя бы было понятно, кто твой враг, а тут? Ну ладно, вздохнул он, отвлекаясь от беспокойных мыслей. Это я свяжусь с Иваном, искусствоведом нашим, думаю, он поможет. «Так, надо еще раз тщательно и подробно допросить всех в монастыре. Всех. Ну, это завтра. А сегодня спать. Всем спасибо, все свободны». Оперативники поднялись и, собрав свои папки, блокноты и записные книжки, потянулись к выходу. Но Раткин со всеми не пошел. Когда за последним из участников собрания закрылась дверь, он подошел к майору и в ответ на вопросительный взгляд серьезно сказал. «Вы, товарищ майор, уж извините, что я так прямо говорю. Но вы тоже отдыхайте, а то, я по себе знаю, надорваться можно». «А то что же вы? Вы до ночи на работе, сейчас вон три часа ночи уже. А с утра опять на работу. А ведь завтра что?» Соколов от неожиданности даже не нашелся, что сказать, и как попугай повторил вопрос. «Что?» «Суббота!» — поотечески наставительно ответил Раткин, подняв указательный палец. «Не дать мне взять учитель первого класса, дает наставление нерадивому отруку». «Но «Ну какая суббота?» — невольно улыбнулся Святослав. «Работать кто будет?» «Мы и будем», — уверенно кивнул капитан. Но не до ночи, а до 6 вечера. А потом я вас к себе в гости приглашаю. И вы передохнёте, и город наш поглядите получше, и пообщаемся. Я-то живу чуть подальше от Поста Гаи, за городом в лесу прямо. У нас красиво. И с женой познакомлю. Сына не будет, он у бабушки живёт пока. Хорошо? Приду? Неожиданно для самого себя согласился Соколов, продолжая улыбаться и чувствуя, что краснеет, ну, точно школьник. И тут ему пришла в голову идея, которая показалась супергениальной и успокаивающей. Вы не против, если я приятелю возьму Ваню? А то одному мне неудобно. Усы Раткина довольно растопырились, из уголков глаз побежали весёлые морщинки. Эт журналист это? Берите, конечно. Гость на порог и бог на порог.